Промежутки между ними заполняли афорты в тяжелых рамах, иные футов восемь длиной, которые Скарлетт специально выписала из Нью-Йорка. Стены были оклеены дорогими темными обоями, и при высоких потолках и вишневых плюшевых портьерах на окнах, загораживавших солнечный свет, в комнатах всегда царил полумрак. Так или иначе, дом производил ошеломляющее впечатление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 Но Скарлетт, переполненная гордостью и счастьем, заранее мечтая о том, какие они будут устраивать приемы, когда тут поселятся, лишь игриво ущипнула его за ухо и сказала «Чепуха!» «Ишь, куда тебя понесло?» К тому времени она уже успела понять, что рэд очень любит сбивать с нее спесь и только рад будет испортить ей удовольствие, а потому не надо обращать внимания на его колкости. Если принимать его всерьез,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 Но не успели они переехать в свой дом, как Скарлет окружила себя новыми друзьями, и между ней и Реттом начались страшные ссоры. Ссоры эти были краткими, да они и не могли долго длиться, ибо Ретт с холодным безразличием выслушивал ее запальчивые слова и, дождавшись удобного момента, наносил ей удар по самому слабому месту.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 Она попросила Ретта придумать другое название, в котором было бы слово «эмпориум». И Ретт предложил «Кавеа Эмпотриум», утверждая, что такое название соответствовало бы товарам, продаваемым в лавке. «Эмпориум» — буквально торговый центр, универсальный магазин. «Кавеа Эмпотриум» «Качество на риске покупателя» — юридический термин, перевод с латинского. Скарлетт решила, что это звучит внушительно, и даже заказала вывеску, которую и повесила бы, не переведи ей Эшли Уилкс, не без некоторого смущения, что это значит. Она пришла в ярость, а Ред хохотал как безумный. А потом была проблема мамушки. Мамушка не желала отрекаться от своего мнения, что рэд это мул в лошадиной сбруе. Она была с Реттом учтива, но холодна. Называла его всегда капитан Батлер и никогда мистер Редд. Она даже не присела в реверансы, когда Ретт подарил ей красную нижнюю юбку, и ни разу ее не надела. Она старалась, насколько могла, держать Эллу и Уэйда подальше от Ретта, хотя Уэйд обожал дядю Ретта, и Ретт явно любил мальчика. Но вместо того, чтобы убрать мамушку из дома или обращаться с ней сухо и сурово, Ретт относился к ней с предельным уважением и был куда вежливее, чем с любой из недавних знакомых Скарлетт. Даже вежливее, чем с самой Скарлетт.